Глава третья «О, нет, и ты туда же!» Грон сокрушенно вздохнул. «А я-то надеялся, что хоть одна сестра у меня здравомыслящая». Мы с ним после завтрака гуляли по саду. Стояла чудесная солнечная погода, на клумбах красовались диковинные цветы. Хотелось остановиться и полюбоваться каждым. Но, увы, имелись дела понасущнее. Слишком мало времени до бала. Расслабляться нельзя. Грон, но я ведь туда хочу не ради какой-то там метки. Постаралась убедить я. Пойми, пожалуйста. Я все это время жила в глуши, почти постоянно в четырех стенах. До да все эти годы моя жизнь проходила мимо, и теперь мне хочется хоть немного восполнить пробелы. Бал в честь начала лета мне очень интересен, тем более там ведь соберется весь цвет знати и эльмарии и Данготара, верно? Никак не хочется такое событие пропустить. Грон тяжело вздохнул. «Дерия, вот честно, Кармелу мне не жалко. Она сама любого тёмного до смерти своим занудством доведёт. Но вот ты, такая наивная и неприспособленная... Да, у нас с Данготаром вроде как сейчас мир. Но и они, и мы все прекрасно понимаем, что это лишь вопрос времени. Сама суть их магии — разрушение. И как долго они смогут его сдерживать? Всё это накладывает отпечаток на самих тёмных». Они крайне опасны. На балу тебе, естественно, никто ничего не сделает, но вдруг какой-нибудь особо ушлый умудрится вскружить голову и потом этим воспользуется. Но у меня же есть старший брат, который всегда защитит младшую сестру от подобных негодяев. Я Грону улыбнулась. Он аж растаял, тут же приосанился. Ну, это само собой, конечно. Если все же так сильно хочешь туда попасть, то я, ладно уж, помогу но тут есть два больших «но». Во-первых, наша маменька это не одобрит, категорически запретит. А во-вторых, Кармела сразу решит, что ты тоже замыслила заполучить метку тьмы и попросту сживёт тебя сосвету, как возможную соперницу. Мы им просто ничего не скажем. Я пожала плечами, мол, какие проблемы. А на балу я уж постараюсь, чтобы Кармела меня не заметила». К тому же, наверняка всё её внимание будет направлено исключительно на тёмных лордов. Не волнуйся, Грон, никто даже не узнает, что я на этом балу присутствовала. «Ладно», — окончательно сдался он, — «так и сделаем. Можешь всецело на меня рассчитывать». Эх, жалко всё-таки, что он не настоящий мой старший брат. После обеда меня снова ждали унылые уроки этикета. Потом уроки танцев — Причем Грон застрил внимание именно на тех, которые обычно на балу в честь начала лета бывают. Но вроде бы госпожа Ирина ничего не заподозрила. Кармелла так вообще сегодня на глаза не показывалась. Что лично меня уж точно не расстроила А вечером, к счастью, в моей комнате снова появился Джорин. Я придумал, как лучше сделать. Сразу же радостно оповестил он. «Раз я пока не могу надолго воплощаться в мире материальном, будешь учиться магии в мире духов». То есть как? Мне аж жутко стало. Сразу представила, как моя душа отделяется от тела. Привидение по имени Кристина. Дикая, но симпатичная. Не волнуйся, ничего страшного. Я говорю лишь о снах. В сновидениях я вполне смогу являться. Там и стану тебя учить. Конечно, это не так эффективно, как в реальности. И на деле тебе всё равно надо будет всё тут практиковать. Но для начала это хоть что-то. Временная мера, пока я свои силы восстановлю. Сегодня же ночью начнем, если ты не против. Я только за, — обрадовалась я. А еще я договорилась с Гроном, он поможет мне попасть на бал. Только как я там найду святилище? Оно не охраняется? Да и каким образом можно взять из источника тьму? Поспешила спросить я. Ведь мало ли, вдруг Джорин снова вот-вот пропадет. Как найти святилище, я тебе заранее объясню. К сожалению, не смогу отправиться с тобой. Меня там засекут. А нам крайне нежелательно, чтобы узнали, кто ты и из какого рода». До этого вполне бодрый дух снова помрачнел. «Так что придется тебе справляться самой. Тьму можно будет унести лишь в одном из специальных фиалов. Они есть в самом святилище. Охраны там не имеется, так как никому в здравом уме не взбредет в голову к источнику тьмы подходить». «То есть это опасно?» «Ну да, конечно. Как без подвоха?» «Не в опасности дело», — Джорин задумчиво почесал лоб, словно размышляя, как бы получше объяснить. «Просто для донготарцев это место священно, да и магия тьмы в чистом виде может не самым лучшим образом на них повлиять. А эльмарийцы слишком боятся тёмных, чтобы рискнуть забрести к источнику их силы. «Надеюсь, проблем у тебя с этим не возникнет», Как только добудешь тьму, дело останется лишь за развитием твоей магии до нужного уровня. Но тут все зависит исключительно от тебя. В идеале, если ты явишь дракона очень быстро. Но... Погоди, перебила я. Объясни мне про дракона, пожалуйста. Пусть ты пока не хочешь рассказывать о моих родителях, то хотя бы ответь, из какого я рода. Драконы же только у темных, так? Значит, и я из темных? «Но почему у меня магия проявляется золотистыми сполохами? Хотя бы вкратце поясни, пожалуйста». «И да, и нет. В смысле? В смысле это было вкратце?» Джорин на миг хитро улыбнулся, но тут же посерьезнел. «На самом деле, сложно ответить на твой вопрос однозначно. Ты из темных и не из темных. Ты особенная, единственная в своем роде». И уж поверь, если кто узнает о твоей истинной сути, на тебя начнется настоящая охота. Так что лучше для всех так и оставайся Деррией из рода миф. Я научу тебя маскировать твою магию. Это задача первостепенной важности. Вопрос жизни и смерти в буквальном смысле. «Ты меня пугаешь. Я зябко обняла себя за плечи. Аж неприятные мурашки по коже побежали». «Я лишь хочу тебя сберечь». Джорин смотрел на меня с искренним теплом, но резко отвел глаза. «Хотя бы тебя сберечь». На несколько секунд повисло гнетущее молчание. Я понимала, что бестолку расспрашивать духа. Он ни слова не скажет о моих настоящих родителях, пока не сочтет нужным. Но как же эта неизвестность мучила меня. Предположения лезли в голову, одно другого страшнее. А насчет дракона все просто. Хранитель сменил тему. Дракон — часть твоей магии. Он уже существует с момента твоего появления на свет. Проблема лишь в том, что все эти восемнадцать лет ни разу не воплощался, и из-за этого боюсь на том же уровне, что и ты. То есть и тебе нужно учиться, и ему. Но без него твоя сила не разовьется настолько, чтобы ты смогла чистой тьмой открыть проход в другой мир. Все взаимосвязано, так что без дракона нам никак. Я пока это вообще себе не представляю. Я устала, помассировала виски. Дракон, часть моей магии. Может, если бы я знала об этом мире чуть больше, все бы было куда проще. А я ведь даже читать местную письменность не могу. Как не можешь? Универсальную уж точно можешь. А вот высшего порядка, само собой, нет. Она воспринимается не зрением, а магией с которой у тебя, как мы помним, пока большие проблемы. «То есть с развитием магии я и читать смогу?» — приободрилась я. «Ты даже не представляешь, сколько всего ты сможешь». Дух уже исчезал. «Мне уже пора. До встречи в сновидении». Джорин растворился в воздухе. Я даже незримого его присутствия сейчас не ощущала. «Ну ничего, план действий есть», Все продумано, дело лишь за воплощением в жизнь. Пока вылазка в святилище казалась мне самым сложным этапом, но, с другой стороны, уж очень любопытно посмотреть на этих темных, которых все так боятся, и к которым я каким-то образом все же отношусь. Идея далеко не самая лучшая. Как и ожидалось, госпожа Ирина восприняла предложение Грона без внезапного восторга. «Но почему же?» — не сдавался он. «Дэрия, что в обители была затворницей, что сейчас, в родном доме, точно так же ничего не видит. Я, конечно, понимаю, она же у нас младшая. Тебе все кажется, что она маленькая и беззащитная. Вот ты чрезмерно стараешься ее уберечь». «Но пойми, рано или поздно все птенцы улетают из отеческого гнезда. Это неизбежно», — драматично подытожил он. Госпожа ирина лишь скептически изогнула бровь. Нет, этой даме определённо нужно дать мировое первенство по непрошибаемости. Даже ни на миг не скривилась. Но, видимо, Грон к такому привык и сдаваться не собирался. Конечно, прогулка в город и окончательный вылет из гнезда — понятия несопоставимые. Но всё равно, так сказать, небольшая тренировка. И для Дерри на окружающий мир посмотреть, и для тебя хоть ненадолго её отпустить. Тем более я ведь ни на секунду не сведу глаз сестры. Беспокоиться точно не о чем. Ну, что скажешь? Госпожа Ирина явно заколебалась, но добила ее Кармелла, влетая в кабинет. Что тут вообще происходит? Она и так-то не отличалась спокойствием и молчаливостью, но сегодня просто рвала и метала. У меня завтра один из самых важных дней в жизни. А ничего еще не готово. Ничего не готово — Это платье. Про несчастное платье мы выслушивали еще со вчерашнего дня. А уж с каких пор не менее несчастные портнихи его перешивали, мне даже представить страшно. «Сейчас иду». Госпожа Ирина кивнула дочери, перевела недовольный взгляд на нас. «Что ж, езжайте. Хотя все равно я не одобряю эти бессмысленные прогулки по городу. Но сегодня, так и быть, сделаю исключение» но чтобы вернулись не позднее ужина. Ясно? Яснее не бывает. Грон тут же деликатно подтолкнул меня за плечи в сторону выхода. Едва слышно шепнул. Исчезаем и быстро, пока не передумала. Я едва сдерживала смех. Нет, все-таки ужасно сложно сохранять видимость тихой и безропотной. И еще сложнее промолчать, когда острый ответ так и вертится на языке. Но... Глядишь, такими темпами стану сдержаннее, менее импульсивной. Все на пользу. Да и в любом случае, недолго мне осталось притворяться. Скоро домой вернусь. Очень постараюсь вернуться. Тифьер, небольшой городок, располагался совсем недалеко от замка Миф. Фактически, он роду Грона и принадлежал, как и часть прилежащих земель. Но мы поехали в обычном экипаже, без гербов и каких-либо иных знаков отличия. Нам ведь нужно привлекать как можно меньше внимания. Я знаю, у матери в Тифьере полно саглядатаев, которые обо всём ей докладывают, рассказывал мне Грон, пока экипаж катил по лесной дороге. Полуденное солнце пронизывало лучами кроны деревьев, и от этой сказочной красоты настроение улучшилось ещё больше. Так что нельзя, чтобы нас с тобой заметили, продолжал мой собрат по вылазке. Но в этом я тоже мастер. Справимся. И есть лишь одна проблема. Какая? Я отвлеклась от любования пейзажем вдоль дороги. Я понятия не имею, куда именно нам податься. Нет, конечно, лавки с дамской одеждой найти точно не проблема, но тебе же нужно необычное платье, а бальное, и при этом необычное бальное. Ну ты поняла. Кармелла же не зря истерит. Событие исключительное, нужно выглядеть должным образом. Причем нашей сестре портнихи ваяют некий шедевр еще с прошлого месяца. И что-то меня гложет сомнения, найдем ли мы тебе нечто подобное в Тефьере. Других вариантов все равно нет, ты же знаешь. Все должно оставаться в тайне. Так что платье хоть как доставать надо где-то на стороне. Да и бал уже завтра. Волнуешься? Он мне подмигнул. Ну давай, говори уж честно. Наверняка же надеешься встретить там какого-нибудь исключительного красавца. Вот мне сейчас ни разу не до красавцев. Честно, и мысли нет. Мне просто очень любопытно. Нет, но ну это как-то даже обидно. Откинувшись на спинку сиденья он скрестил руки на груди. Столько усилий для конспирации, и всё лишь ради одного любопытства. Определённо, ты нравишься мне всё больше и больше. Он засмеялся. Я хотела ответить, но вдруг в груди резко сдавило, словно я не могла больше дышать. И пусть дыхание перехватило лишь на миг, но жутко стало аж до дрожи. По наитию я подняла глаза. Высоко в безоблачном небе мелькнула чёрная точка. «Дракон!» — Грон тоже заметил. «Ни разу их не видела?» Я покачала головой. «А они просто так летают?» «В смысле, дикие?» — уточнил он. «Нет, таких вроде бы давно не осталось. Есть лишь магические у тёмных». «Видимо, кто-то из донготарцев тут рыскает. И это его дракон. Хотел бы я знать, что им тут понадобилось. Просто так никогда не появляются. Может, ищут что-то или кого. В любом случае, это не к добру». В миг веселый балагур Грон стал сосредоточенным и серьезным. «Ты так боишься войны?» — тихо спросила я. «Я просто знаю, что она неизбежна», — хмуро произнес он. Пусть сейчас тёмные уверены, что контролируют магию тьмы, но нельзя вечно держать в узде такую силу. Рано или поздно на чашу весов упадёт то, что перевесит не в лучшую сторону. Это просто вопрос времени, Деррия, и лучше быть к этому готовым». Но тут же вновь улыбнулся. «Ладно, нечего портить такими темами твоё первое маленькое приключение. Покупка бального платья — это приключение?» Я тоже не удержалась от улыбки. Я же уточнил, маленькая. А большое будет уже завтра. Если ты, конечно, не передумаешь. И вообще к этой безумной затее готова. Не передумаю. Точно. Но вот готова ли я? Во снах с Джорином я научилась пока лишь маскировать свою магию. Но тут и сам дух очень помогал, как имеющий власть над моей силой. И чем больше она будет расти тем сложнее мне станет ее маскировать под обычную людскую магию. Но я надеялась, что никто и не увидит. Пока сами собой только золотистые искорки появлялись. А их скрывать Джорин научил. В остальном же магия никак себя не проявляла. Пока. Тифьер оказался весьма красивым городком. Белоснежные дома перемежались цветущими садами. Крыши блестели на солнце, а горожане казались вполне довольными жизнью. На узких улочках встречались и экипажи, и одинокие всадники. Жизнь здесь кипела. И если я с любопытством смотрела по сторонам, то Грон выглядел да нельзя настороженным. «Опасаешься соглядатаев матери? Да это мелочи!» Он поморщился. «А вот если здесь вправду кто-то из темных? А что они могут сделать?» Не поняла я. «С Эльмарией у них мир?» Мир? Не должны же ни на кого здесь напасть, верно? Вот насчёт тёмных никогда нельзя быть в чём-то уверенным. Они на всё способны. Жажда разрушения — это сама их суть. Вообще во всём. Взять, к примеру, хотя бы этот их Аград. Аград? А это что такое? Обычай у них такой. Можно сказать, магическая дуэль. Это когда словесно не могут решить разногласия. Тогда и прибегают к Аргаду. Во всех их крупных городах есть специальное сооружение, которое так и называют. Там арена, окруженная негосимым пламенем, где и устраивают эти поединки. До убийств не доходит, но покалечить друг друга могут запросто. Такой вот абсурдный способ выяснить, кто прав. Уж поверь, Деррия, с темными вообще не стоит связываться. Слишком это опасно. Вот потому меня и беспокоит, что тут дракон мелькнул. Вполне вероятно, что его хозяин в городе, Но зачем? Наверняка не с самыми лучшими целями. Ну а вдруг просто он куда-то далеко направляется, остановился тут по пути банально поесть. Лично мне в такой замечательный солнечный день все ужасы насчет темных казались преувеличенными. Такое же тоже вполне возможно. Он спорить не стал, но продолжал хмуриться. За очередным поворотом дороги наш экипаж как раз оказался на торговой площади Тифьера. «Подожди здесь», — сказал Грон кучеру. «Мы пока прогуляемся». Я вышла из экипажа вслед за псевдобратом. Огляделась. Магазины здесь вполне напоминали земные. Стеклянные витрины, яркие вывески, вот только магические. Но что самое интересное, я прекрасно понимала смысл написанного на них. Непонятные закорючки при первом же взгляде воспринимались знакомыми словами. «Как там Джорин?» — объяснял. Есть расхожая письменность для простых смертных, а есть магическая для особо одаренных. но хоть простую понимаю, и то хорошо. В этот полуденный час на площади хватало народа. Может, Грона не знали, а может, просто не обращали внимания, никак не реагировали. Хотя странно, он же как-никак будущий владелец всех этих земель, и города в том числе. Грон на мой недоуменный вопрос пояснил. «Я прикрываю нас магической иллюзией, чтобы никто не узнал». Хитро мне подмигнул. «У нас же тайная миссия, как-никак. И кто бы на нас сейчас не посмотрел, мы выглядим совершенно незнакомыми и непримечательными людьми». «О, смотри, вон на той стороне как раз нужны нам торговые лавки». Обрадовался он, но тут же замер на месте и даже тихонько выругался. «Я хотела спросить, в чем дело, но, похоже, и сама поняла». Как раз на той стороне дороги среди других людей выделялся один мужчина. Высокий, в чёрном плаще с изображением дымящегося дракона. Или не дымящегося. Скорее, так могли изобразить бесплотный дух. Седые волосы до плеч и абсолютно бесстрастное бледное лицо выглядели жутковато. Незнакомец стоял на месте, неотрывным взглядом скользил по толпе. У меня снова на миг перехватило дыхание но, может, просто от инстинктивного испуга. «Это тёмный, да?» — шёпотом спросила я у Грона. «И не просто тёмный», — отрывисто ответил он. «Судя по виду, это один из призраков». «В каком смысле призраков?» — совсем жутко стало. «Нет, ну а вдруг в этом мире и не нежить на улицах города средь бела дня в норме вещей?» «Это особые маги при Данготарском императоре. Можно сказать, элитные силы тёмных». Идеальные шпионы и убийцы, не ведающие никаких чувств. Ни в жизнь не поверю, что один из них вдруг оказался здесь просто так. Да и смотри, как взглядом рыщет. Наверняка кого-то разыскивает. Ой-ой, не меня, надеюсь. А что если в Данготаре как-то об иномерянке прознали? Вот отправили за мной этого жуткого типа. «Как думаешь, кого он может искать?» Всё так же шёпотом спросила я. «Без понятия». Но в любом случае лучше держаться от него подальше и на глаза не попадаться. Пойдём. Там с краю площади тоже должны быть лавки с готовой одеждой. Я поспешила, след за Гроном. Через несколько шагов обернулась, но призрака уже видно не было. Куда-то так быстро ушёл. Просто растаял в воздухе. Да если все тёмные наводят такой ужас, то даже не представляю, как завтра на балу справлюсь. Мы обошли уже лавок пять. Я примерилась десяток шикарных бальных платьев, но Грон беспощадно все отверг. Мол, недостаточно роскошно. Нет, ну а куда роскошнее, если только из золота отлить и бриллиантами посыпать? Оставалась последняя лавка, где, по предположению Грона, можно было найти платье нужного статуса. Тут совсем не было посетителей. Царила прохлада. Очень хотелось просто присесть на диванчик у входа, пить чай и ни о чём не думать. Всё-таки напряжение меня всё не отпускало. Пусть того призрака мы больше не видели, но всё равно было очень не по себе. Надо будет обязательно Джорина расспросить. Доброго дня. К нам сразу подскочила бойкая дама средних лет. Чем могу помочь? Добрый день. Нам необходимо бальное платье. Самое лучшее бальное платье распорядился Грон уже заученно. «Есть у вас какое-нибудь особенное?» Дама сделала знак, и девушки-помощницы принялись ловко выкатывать из смежного зала платья на специальных манекенах. Причем, как и в других лавках, каждый наряд шел сразу с обувью, перчатками и украшениями для волос. Честно говоря, у меня уже в глазах рябило. Я была согласна на любое, лишь бы поскорее. Но Грон так и оставался неумолим. Капитан, модный приговор, блин. Все не то. Вынес однозначный диагноз он. Чего-нибудь по роскошнее нет? Есть. Дама сложила ладони, предвкушающе постукивая пальцами друг от друга. И тоном чуть ли не Мефистофеля, торгующегося насчет души, добавила. Но стоить будет очень дорого. Насчет стоимости проблем нет. Если, конечно, платье устроит. Давай уже возьмем любое прошептала я Грону. «Итак, последняя желавка. Переживу я как-нибудь, если буду выглядеть не так роскошно, как другие. Да и вообще, мне как раз нужно как можно меньше внимания завтра привлекать. Ну, хорошо, хорошо». Все-таки сдался он. «Сейчас еще одно посмотрим, и если не подойдет, выберем какое-нибудь из этих». Манекен с последним платьем дама выкатила сама. Оно и вправду отличалось от предыдущих. Единственное белого цвета. И к тому же в переплетениях искусной золотистой вышивки то тут, то там угадывались силуэты драконов. В лучах солнечного цвета из окна ткань чуть мерцала, и казалось, что платье не материальное, а соткано из самой магии. Сложно было отвести взгляд. Но Грон вмиг вернул с небес на землю весьма мрачным. Мало того, что донготарское, так это же вдобавок свадебное платье. «Вовсе нет, господин». Вмиг возразила дама со знанием дела. В Данготаре сейчас на свадебных церемониях предпочитают темно-фиолетовый или даже черный цвет. А вот как раз белый весьма популярен на балах и приемах у самого императора. Платье данготарское вы верно подметили, но именно их мода сейчас задает тон и всей Эльмарии. Грон теперь вообще скривился, но я опередила его возражение. Прошептала. «Грон, мне именно это нравится. Ну и что, что Данготарская? Давай я хотя бы примерю». «Ладно». Он все же спорить не стал, хотя явно хотелось. Платье пришлось впору. Облегало лифт, как вторая кожа, а пышный подол казался таким легким, обилие юбок не чувствовалось совсем. Я не стала задерживаться в примерочной, любуясь и дальше отражением в зеркале. Вышла к Грону. Вот все равно же раскритикует. Чисто из принципа «хоть мешок из-под картошки, но только чтобы не донготарская Но, как ни странно, он вдруг улыбнулся и поднял руки. «Ну все, сдаюсь». «То есть это берем?» — просияла я. «Берем и платье, и все последующие проблемы». Грон со вздохом покачал головой. «Какие проблемы?» Вмиг насторожилась я. «Дэрия, да ты в зеркало смотрелась?» «Боюсь, ты с этого бала и не вернёшься. Кто-нибудь особо ретивый к себе утащит. Ну ничего, я знаю, что делать. Я тоже пойду». «Но ты же был категорически против. Я даже растерялась. Я категорически против в обществе тёмных лицемерно изображать любезность. А вот охранять младшую сестру от чужих посягательств — это мой долг. Так что завтра отправимся на бал вместе». Пусть, с одной стороны, меня это очень радовало, ведь куда проще, если рядом будет надёжный Грон, особенно если все тёмные жуткие, как тот призрак. Но, с другой стороны, как при Гроне воплотить мой план? Хотя, наверняка же не всё время мы там проведём вместе. Я найду возможность совершить тайный набег на святилище. Завтра крайне важный день. Даже не знаю, кто из нас больше нервничал, я или все-таки Джорин. Дух вышагивал по моей спальне из угла в угол, пару раз в задумчивости, проходя прямо сквозь стол. Очень важный день. И, боюсь, ты даже не понимаешь, насколько. Понимаю, естественно. Я все же старалась не нервничать. Хотя получалось не особо. Предвкушение завтрашней вылазки в святилище тьмы было не из самых приятных. «Нет, не понимаешь», — возразил Джорин даже сердито, Но тут же пояснил. «Есть небольшая загвоздка. Вернее, очень даже большая. Видишь ли, у тебя только одна попытка. Единственная, и другой попросту не будет. За эти дни я тщательно проверял все известные ранее способы открывать переходы в другие миры. И ведь вправду из них всех осуществим сейчас лишь тот, что мы собрались воплотить. Никакой другой уже невозможен». К сожалению, из-за 18 лет забвения мои познания немного устарели, вот многое и приходится уточнять. Он отвел взгляд. Хранителю явно было стыдно за такую свою временную неполноценность. «Ну и пусть другие способы неосуществимы, хоть один-то у нас есть, я все равно не понимала, в чем проблема. Я туда-сюда между мирами шастать не собираюсь, так что перехода на один раз мне вполне хватит». «Или ты сомневаешься, что завтра получится добыть тьму?» «Не в том дело. Всего одна попытка. Одна единственная. Пойми!» Повторил Джорин, остановившись посреди комнаты. «Тьму из источника можно использовать лишь единожды. То есть, если вдруг что-то пойдет не так в итоге, попытаться снова уже не получится. И никто другой не сможет добыть тьму для тебя. Как и не сможет создать переход в твой мир. Почему-то...» Он вдруг резко замолчал. «Почему-то что?» Я не сводила с него настороженного взгляда. Джорин тяжело вздохнул, но все же пояснил. «Как мне удалось выяснить, Олтон почему-то задался целью устроить так, чтобы переходы нельзя было создавать. Отправив тебя в другой мир, он нарочно сделал все, лишь бы перемещений больше никто не совершал. Это заняло у него не один год». Но он не зря считался одним из сильнейших магов Эль-Марии. же справился. Вот только рыская по свету и уничтожая составляющие для создания переходов между мирами, он проглядел, что у него дома все же остались запасы Клацениуса. Хотя, может, он сделал это и нарочно. Но зачем? Теперь я окончательно запуталась. Без понятия. Джорин развел руками. Когда-то он дал нерушимую клятву, Либо он сдержал её и пытался так обезопасить тебя, либо не сдержал, и, уничтожая саму возможность путешествовать между мирами, просто рассчитывал так скрыть своё клятво преступления. Я всё же надеюсь, что первое. Не хочется разочаровываться Волтоне, но жизнь не раз учила, что всегда нужно быть настороже. «Когда же ты всё-таки расскажешь мне про моих родителей?» — тихо спросила я, не сводя с него внимательного взгляда. Хранитель отвернулся. «Когда придет время? Если оно вообще придет. Но давай вернемся к проблеме актуальнее». Поспешил сменить острую тему. «Повторяю, у тебя будет всего одна попытка. И либо ты вернешься в тот мир, либо не сможешь сделать это уже никогда в жизни. Завтра ты добудешь тьму, дальше останется лишь развить твою магию до должного уровня. Ну, а потом, «Как уж повезёт. Но если у нас будет и тьма из источника, и моя магия, то что вообще может пойти не так?» — недоумевала я. «Да что угодно. Никогда ни в чём нельзя быть уверенным до конца. Просто постарайся учитывать и такую вероятность, чтобы не очень расстроиться, если вдруг всё же не получится». «Если не получится, то я вообще не знаю, что буду делать. Даже думать о провале не хотелось. Так что давай всё же надеяться на лучшее». «Сегодня во сне я создам для тебя череду образов, как добраться до святилища во дворце. Пусть я не смогу отправиться туда с тобой, но не волнуйся, я и на расстоянии прикрою твою магию, даже если вдруг она неконтролируемо выплеснется». «Думаешь, такое возможно?» «Даже не по себе стало». «Все возможно», — мрачно глянул на меня Джорин. «Завтра на балу, наряду с эльмарийцами, будет полно донготарцев». Ты, как игрон считаешь, что они крайне опасны? Они и вправду опасны, как и любые люди, обладающие подобной силой. Но дело в том, что не все из претендентов на Данготарский престол обзавелись избранницами. Об одном известно открыто, а еще трое почему-то это скрывают. И, скорее всего, рассчитывают выбрать как раз на балу самую выгодную партию. Ты, конечно, постараешься темным лишний раз на глаза не показываться, Но тьма создает метку избранницы всегда особым проявлением. И если ты будешь поблизости, когда такая метка для кого-то будет создаваться, твоя собственная сила может неконтролируемо проявиться. «Как противоборствующая тьме?» Тут же предположила я. «Наоборот», — дух покачал головой. «Она среагирует на сходную с ней магию. Ты поймешь, когда узнаешь, чем твоя сила особенна. Но речь пока не об этом». Так вот, я в любом случае тебя прикрою. По сути, волноваться не о чем. Выгадаешь завтра удачный момент, прокрадёшься в неохраняемое святилище, заберёшь тьму и покинешь бал. Звучит, может, и страшно, но на деле ты должна быстро и легко справиться. Хотелось бы верить. Дух уже становился прозрачнее. Я поспешила сказать. Не знаю, важно это или нет, но мы с Гроном сегодня видели одного тёмного в городе. Вроде бы он кого-то искал. Грон назвал его призраком. Джорин в миг в лице изменился. Призраки крайне опасны. Постарайся никому из них не попадаться на глаза. Они — та тайная сила, которая держит под контролем весь Данготар. С ними вообще лучше не связываться. Возможно, они засекли, что впервые за столько лет кто-то открыл переход между мирами и просто решили это проверить. Никто же не знает о твоем существовании. «А если бы знали?» Я внимательно смотрела на Джорина. «Открыли бы на тебя охоту. Зачем? Уничтожить или использовать в своих целях? Этого я предугадать не могу. Но в любом случае, ни на миг не забывай. Никто не должен узнать, кто ты на самом деле». «Так ведь даже я сама этого не знаю», — хмуро возразила я. «Это и к лучшему. Пока. Всему свое время». А что-то так и вовсе знать не стоит. Хранитель уже исчезал. «Мне пора. Ложись спать. Тебе нужно набраться сил перед завтрашним балом. Я обязательно с утра постараюсь появиться. Дам последние наставления». Я осталась в комнате одна. Неспешно подошла к окну. Мир тонул в сумерках, и казалось, что это сама тьма ко мне подбирается. Но стоит ли ее бояться если я обладаю родственной ей силой. И пусть Джорин говорил, что не стоит лишний раз волноваться, все завтра пройдет без проблем, но меня не покидало стойкое предчувствие, что этот бал — одно из важнейших событий моей жизни, и там произойдет нечто такое, что все может изменить. Очень хотелось верить, что к лучшему».